Глава 92. На следующий день был вторник. Как всегда, Филипп на скорую руку позавтракал и помчался на лекцию, которая начиналась в девять. Он успел обменяться с Милдред только несколькими словами. Когда он вернулся домой вечером, она сидела у окна и штопала его носки. «А, ты, оказывается, работяга», — улыбнулся он. «Что поделывала целый день?» Убрала как следует квартиру, а потом погуляла с ребенком. На ней было старенькое черное платье, то самое, которое служило ей формой, когда она работала в кафе. В этом поношенном платье она все же выглядела лучше, чем накануне в шелковом. Ребенок сидел на полу. Девочка посмотрела на Филипа большими загадочными глазами и засмеялась, когда он уселся рядом и стал щекотать пальцы ее босых ножек. Вечернее солнце заглядывало в окна и мягко освещало комнату. «Ну и приятно же прийти домой и застать кого-нибудь в квартире», — сказал Филипп. «Женщина с ребенком очень украшают комнату». Филипп забежал в больничную аптеку и взял пузырек с пилюлями Бло. Он дал их Милдред и велел принимать после еды. К этому лекарству она уже привыкла. Ей прописывали его время от времени с шестнадцатилетнего возраста. — Я уверен, что Лоусону очень понравилась бы твоя бледность, — сказал Филипп. — Он бы сказал, что этот зеленоватый оттенок так и просится на полотно. Но я теперь стал человеком прозаическим и не успокоюсь до тех пор, пока ты у меня не станешь кровь с молоком, словно кормилица. Мне уже лучше. После скромного ужина Филипп наполнил табаком свой кисет и взялся за шляпу. По он обычно посещал кабачок на Биг-стрит. И теперь был рад, что этот день настал сразу после переезда Милдред. Ему хотелось внести ясность в их отношения. «Ты уходишь?» — спросила она. «Да. По я устраиваю себе выходной вечер. Увидимся завтра. Спокойной ночи». Филипп шел в кабачок, как всегда, с удовольствием. Обычно он находил там Маккалистера, биржевого маклера и философа, вечно готового спорить о чем угодно. Постоянно заходил туда и Хейворд, когда бывал в Лондоне. Оба они терпеть не могли друг друга, но встречаться каждую неделю вошло у них в привычку. Мак-Алистер считал Хейворда ничтожеством и любил поиздеваться над его тонкими переживаниями. Он иронически справлялся о литературных трудах Хейворда и выслушивал с презрительной улыбкой его посулы создать в туманном будущем какой-нибудь шедевр. Между ними разгорались ожесточенные споры, но... Пунж был отменный, и оба питали к нему одинаковое пристрастие. К концу вечера они улаживали свои разногласия и были вполне довольны друг другом. В этот вечер Филипп застал в кабачке не только их обоих, но и Лоусона. Последний теперь заходил сюда реже. Он уже приобрел в Лондоне кое-какие знакомства, его часто приглашали на званые обеды. Все они в этот вечер были в отличном настроении. Макаллистер подсказал им выгодные дельцы на бирже, и Хейорд с Лоусоном выручили по 50 фунтов каждый. Для Лоусона это было целое событие. Он любил сорить деньгами, а зарабатывал мало». Карьера вознесла портретиста уже так высоко, что его стали замечать критики, и многие артистические дамы позволили ему писать себя портреты, правда, бесплатно. Это было рекламой для обеих сторон, а знатным дамам придавала Ореол покровительниц искусства. Но ему еще редко попадался зажиточный обыватель, готовый заплатить кругленькую сумму за портрет своей жены. Лоусон был вне себя от удовольствия. — Это самый приятный способ зарабатывать деньги, какой я знаю, — кричал он. — Мне не пришлось выложить даже шести пенсов из собственного кармана. — Вы много потеряли, молодой человек, от того, что не пришли сюда в прошлый вторник, — сказал Мак-Алистер Филиппу. — Господи, почему же мне не написали? — спросил Филипп. — Если бы вы только знали, как мне пригодилось бы сейчас лишняя сотня фунтов. Писать тут некогда. Важно быть на месте в нужную минуту. В прошлый вторник я узнал про одну верное дельце и спросил ребят, не хотят ли они рискнуть. В среду утром я купил им по тысяче акций, к вечеру они подскочили, я сразу же их продал. Обоим я устроил по пятидесяти фунтов, а сам заработал несколько сотен. Филиппа мучила зависть. Недавно он продал последнюю из закладных, в которые было вложено его маленькое состояние, и сейчас у него осталось только 600 фунтов. Стоило ему подумать о будущем, и его охватывала паника. Ему нужно было просуществовать еще два года до получения диплома. И потом он собирался поработать ординатором в больнице. Словом, еще три года он не мог надеяться на какой-либо заработок. Даже при самой строгой экономии к концу этих трех лет у него останется не больше ста фунтов. Это очень небольшое подспорье на случай болезни или безработицы. Удачная биржевая спекуляция была бы для него спасением. — Ну ничего, — утешил его МакАллистер. — Наверное, еще что-нибудь подвернется. — Южноафриканские акции очень скоро снов должны подскочить, и тогда я посмотрю, что можно будет для вас сделать. Южноафриканские бумаги были специальностью МакАллистера, и он часто рассказывал приятелям об огромных состояниях, нажитых год или два назад, когда на бирже был большой бум. Ладно. «Не забудьте меня в следующий раз», — сказал Филипп. Они проболтали почти до полуночи. Филипп, который жил дальше других, ушел первым. Ему нужно было поймать последний трамвай, иначе придется идти пешком, и он попадет домой очень поздно. Даже на трамвай он добрался к себе лишь около половины первого. Поднявшись наверх, он, к своему удивлению, нашел Милдред, сидящий в кресле. — Как ты еще не ложилась? — воскликнул он. — Мне не хотелось спать. — Все равно она было лечь в постель, ты бы отдохнула. Она не двинулась с места. Филипп заметил, что после ужина она снова переоделась в свое черное шелковое платье. — Я подумала, что мне лучше тебя дождаться, а вдруг тебе что-нибудь понадобится. Она взглянула на него, и на ее тонких, бескровных губах мелькнула тень улыбки. Филипп не был уверен, правильно ли он ее понял. Он почувствовал неловкость, но ответил весело и непринужденно. «С той стороны это очень мило, но ты, пожалуйста, не дури. Марш скорее в постель, не то завтра утром глаз не продерешь». «Мне еще не хочется сложиться. «Глупости», — холодно отрезал он, — Она немного надулась, поднялась и ушла в свою комнату. Он улыбнулся, когда она громко щелкнула ключом. Несколько дней прошли спокойно. Милдред осваивалась с новой обстановкой. Когда Филипп убегал после завтрака, у нее оставалось свободным все утро для домашних дел. Ели они самые незатейливые блюда, но ей нравилось обходить все лавки, делая свои скромные покупки. Готовить себе одной она не хотела, и днем ела хлеб с маслом, запивая его какао. Потом она выносила колясочку и отправлялась гулять с ребенком, а вернувшись домой, сидела, сложа руки до самого вечера. Она чувствовала такую усталость, что ей не хотелось лишних хлопот. Филипп. Поручил Милдред заплатить за квартиру, и она завела дружбу с его замкнутой хозяйкой. Через неделю она могла рассказать Филиппу о его соседях больше, чем он узнал о них за год. «Хозяйка очень симпатичная женщина», — заявила как-то раз Милдред. «Настоящая леди. Я ей сказала, что мы женаты». «Ты думаешь, без этого нельзя?» «Надо же было мне что-то ей сказать». Ведь это выглядит странно, что я здесь живу, раз мы не женаты. Уж не знаю, что она может обо мне подумать. Сомневаюсь, чтобы она тебе поверила. Пари, держу, что поверила. Я ей сказала, что мы женаты уже два года. Понимаешь, из-за ребенка. Но твои родные слышать об этом не хотят, пока ты еще студент. Вот нам и приходится все держать в секрете. Но теперь они согласились, и мы все поедем к ним на лето. «Ты известная мастерица придумывать всякие сказки», — сказал Филипп. Его немножко злило, что Милдред по-прежнему любит приврать. За последние два года она ровно ничему не научилась. Он только пожал плечами, и в конце концов, от кого было ей научиться, — подумал он. Вечер был прекрасный, теплый, безоблачный, Казалось, все население Южного Лондона выспало на улице. В воздухе было что-то будоражащее. Лондонцы сразу же чувствуют перемену погоды. Их неудержимо влечет вон из дома. Убрав со стола, Милдред подошла к окну. Снизу доносился уличный шум, голоса прохожих, стук колес, дальние звуки шарманки. Тебе, наверное, нужно работать? Грустно спросила Милдред. Не мешало бы. Ну, давно не капля, а что? Мне бы так хотелось пройтись. Мы не можем покататься на империале. Если хочешь, пойду надену шляпку, радостно сказала она. В такой вечер было почти невозможно усидеть дома. Ребенок спал, и его спокойно можно было оставить одного. Милдред говорила, что всегда оставляла его по вечерам, когда выходила из дому. Он никогда не просыпался. Милдред, надев шляпу, вернулась. Она была очень оживлена. По случаю прогулки она чуть-чуть подрумянила щеки. Филипп решил, что она поразовела от удовольствия. Он был тронут ее ребяческой радостью и упрекал себя за то, что был с ней слишком суров. Выйдя на воздух, она засмеялась. Первый же трамвай, который им попался, шел к Вестминстерскому мосту, и они сели. Филипп курил трубку. Сверху они разглядывали людные улицы. Магазины были открыты ярко освещены, в них толпились покупатели. Они проезжали мимо Мюзикхолла, холла и Милред воскликнула. — Ах, Филипп, пойдем в мюзик-холл. Я там не была целую вечность. — Ты ведь знаешь, портер нам теперь не по карману. Все равно мне хорошо будет на галерке. Они сошли с трамвая и вернулись назад к подъезду Мюзикхолла. холла Им достались превосходные места по шесть пенсов, правда, далеко, но все же не на галерке. А вечер был так хорош, что народу пришло немного, им было отлично видно. У Милдред блестели глаза, она от души веселилась, ее непосредственность трогала Филиппа. Милдред была для него загадкой. Кое-какие ее черты ему по-прежнему нравились, в ней казалось ему немало хорошего, Она не виноват, что ее скверно воспитали, и жизнь ее была нелегкая. Прежде он зря осуждал ее за многое. Глупо требовать от нее добродетелей, которыми она не обладала. В других условиях из нее, может быть, получилась бы прелестная девушка, а она совсем не приспособлена к борьбе за существование. Глядя теперь сбоку на ее лицо с полуоткрытым ртом и слегка прозовевшими щеками, Он подумал, что она выглядит удивительно целомудренной. Филипп почувствовал к ней глубочайшую жалость и от души простил ей страдания, которые она ему причинила. У него заболели глаза от табачного дыма, но когда он предложил уйти, она повернулась к нему с умоляющим видом и попросила досидеть до конца. Он улыбнулся и не стал возражать. Она взяла его за руку и держал ее, пока в зале не зажгли свет. Когда они вместе с толпой зрителей вышли на людную улицу, ей все еще не хотелось домой. Они пошли бродить по Вестминстер-Бридж-Роуд, рассматривая прохожих. «Я давно не получала такого удовольствия», — сказала она. У Филиппа было хорошо на душе. И он благодарил судьбу за то, что поддался внезапному порыву и взял к себе Милдред с ребенком. Приятно было видеть, как она радуется. Наконец она устала, они сели в трамвай. Было уже поздно, и когда они сошли и свернули в свою улицу, кругом не было ни души. Милдред взяла его под руку. «Совсем как прежде, Филк», — сказала она. Она еще никогда так его не звала. Филом называл его Гриффитс. Он почувствовал даже теперь, спустя столько времени, что его словно кольнуло. Филипп помнил, как ему хотелось тогда умереть. Мучения его были ужасные, он серьезно помышлял о самоубийстве. Господи, до чего же это было давно? Он усмехнулся, думая о том, каким был прежде. Теперь он не испытывал к Милдреду ничего, кроме беспредельной жалости. Они пришли домой, и Филипп зажег газ в гостиной. — Спит ребенок? — спросил он. — Пойду посмотрю. Вернувшись, она сказала, что девочка даже не шевельнулась с тех пор, как она ее положила. Замечательный ребенок. Филипп протянул руку. — Ну, спокойной ночи. «Ты уже хочешь спать?» — спросила Милдред. «Скоро час». Я не привык ложиться так поздно. Она взяла его руку и, задержав своей, заглянула ему в глаза с легкой улыбкой. «Фил, тогда вечером в той комнате, помнишь, когда ты предложил мне переехать к тебе? Я ведь думала совсем не то, что ты имел в виду, что, мол, я нужна тебе Только для того, чтобы готовить обед и убирать комнаты? Вот как? Переспросил Филип, поддергивая руку. А я имел в виду именно это. Не будь глупышкой, рассмеялась она. Он покачал головой. Я говорил совершенно серьезно. Иначе я бы не предложил тебе переехать. Почему? Потому что не смог бы. Не знаю, как тебе объяснить. но ну, это... Все бы испортила. Она пожала плечами. Что ж, как угодно. Я не из тех, кто станет ползать перед тобой на коленях. И она вышла, хлопнув дверью.